Ник. Я еще около часа висел над городом Океариол, обозревающий свои владения. Только вот владения-то не мои. Я пытался успокоиться и привести мысли в порядок. Слишком быстро все произошло. Хоть и не неожиданно. Прокручивая в голове предшествующие моему текущему состоянию события, я то морщился, вспомнив неприятное, или свои не совсем верные действия, то виртуально гладил себя по голове, соглашаясь с тем, что поступил правильно. В принципе, события пришли к своему логическому финалу. Еще с самого начала, когда я стал учеником Вассы, и потом, когда за мной стали присматривать и подвели ко мне Крису, огромное им за это спасибо. У меня было только два варианта. Первый — быстро ленять из города, И тогда пружина событий просто не успела бы сжаться. То есть был бы я фанерным пролетарием в Париже. Никакой учебы, никакого развития, никакой поддержки и смутное будущее. Второй вариант. Интеграция в местное общество со всем комплексом преимуществ и недостатков. Пряников и плетей... Пусть и с учетом моего особого положения, как носителя драконьей магии и неординарным для местных умом. Ха! У себя на Земле я обычный программист, пусть и не из худших, а здесь неординарный ум. Выбрав второй путь, я морально был готов к любому развитию ситуации. И даже постепенно закручивающиеся гайки не стали для меня чем-то неожиданным. Я подобного ждал и старался просто не обращать на это внимания, больше времени уделяя своему развитию. Старался не влезать в политику, так как считаю это дело совершенно неинтересным для себя и грязным. Пытался показать гномам, какой я свойский парень неполезный ученый. Ха, ну и самомнение. Но, видимо, имело смысл показать, что мне не все нравится в происходящем. Может, все и повернулось бы по-другому. Возможно, тогда бы у меня не стала все чаще возникать мысль, что пора отсюда двигать. Я снова вернулся к событиям последних дней. После своего инсайта, конфликта с эльфами и привязки меня посредством браслета, как какого-то преступника к дворцу, я смутно стал ощущать, что ситуация вот-вот взорвется. Тем более сам приложил к этому руку. Но что же делать, если большинство поступков я совершаю импульсивно? В общем, на всякий случай я стал потихоньку готовиться в фоновом режиме. Как мне думалось, даже если подготовленное и не понадобится, то лишним все равно не будет. Первую точку я через инфосеть оборудовал на полигоне. Просто подогнал к дороге, ведущей туда... Несколько элементалей земли и воздуха, чтобы при необходимости можно было мгновенно их использовать. Рассчитал и написал несколько программ их поведения для разных ситуаций. Но этот вариант ухода считался у меня самым маловероятным. Да и сложно что-то как следует рассчитать без привязки к местности. В качестве второй точки я решил использовать дом Васы. Я ведь его излазил вдоль и поперёк. Защита известна и при необходимости легко смогу ее снять. При последнем посещении дома я, кроме прочего, чтобы не мучиться с возведением своей защиты, если придется срочно рвать когти и надо будет остановить преследователей, внедрил в управляющий модуль защитного комплекса дома свое плетение, способное полностью передать права доступа мне, отключив текущих пользователей, вернее, отключив ВАСовский модуль управления. Так я поступил, чтобы не тратить время на его полное исследование. Ведь самый верный способ отключить защиту — просто лишить ее мозгов, если, конечно, сможешь. Я смог. Кроме того, вполне возможен вариант наличия универсального ключа доступа у властей ко всем защитам в городе ну или только к некоторым, например, к системам защиты важных государственных деятелей, к которым, кстати, вас и относится. Я бы так и сделал, поэтому не стоило отбрасывать такую вероятность. Ну и по дороге к дворцу незаметно раскидал небольшие накопители, чисто на инфомагии, чтобы они не фонили и не привлекали внимание магов, если кто-то из них пройдет рядом. А заметить небольшой, серый, невзрачный камешек специально придал им такой вид. В щелях брусчатки или рядом с заборами, увитыми плетущимися растениями, не так просто. В основном это были сонные кристаллы, но на всякий случай и гравий кое-где оставил. Хоть долго сомневался. Причинять вред гномам мне категорически не хотелось. Даже с такими приготовлениями я оценивал свои шансы силового ухода как крайне низкие. Почему, если у меня есть элементали? Просто элементали, по сути, средства разрушения. И этой функцией можно воспользоваться легко и не тратя много времени. Адарзен неожиданно для меня самого стал мне родным городом, и я не хотел бы, чтобы меня запомнили в нем как разрушителя. Тонкое же управление элементалями мне пока доступно лишь в виде относительно долгих расчетов и написания программ управления, заточенных под определенные действия. Очень сильно этому, конечно, помогает их примитивный искусственный интеллект и не очень сложная API для простого поведенческого программирования. Тем не менее, всего не учтешь. Вот и пришлось использовать элементалей только в некоторых частях плана ухода постоянно корректируя программу их возможного поведения в связи с текущей обстановкой. Но больше всего я надеялся на самые последние, побочные и не особо важные, как мне раньше казалось, хоть и интересные результаты исследований. В фоновом режиме с самым низким приоритетом у меня на субноуте постоянно крутятся несколько расчетных задач, результаты которых могут представлять интерес Возможно, и не всегда в утилитарном смысле, скорее в научном. Но мы же знаем, что почти под любую теорию можно подвести практические аспекты ее применения. Первый результат. Наконец удалось вывести формулу формирования плоскостей произвольной конфигурации и объемных фигур из гномьего защитного полога. То есть нарисовал то, что тебе надо в графическом редакторе. Прогнал через нужный алгоритм, задав дополнительные параметры, а на выходе получил почти готовое плетение для создания этого объекта. Конечно, не все можно таким образом сделать. Например, для очень сложных фигур точность расчетов пока недостаточна. Но сформировать тарелку или изящный бокал таким образом вполне по силам. Вот так я и рассчитал ту трубу, по которой улепетывал. Причем вовсю использовал демонский логический модуль, по сути являющийся подобием аналогового компьютера, для того, чтобы разбросанные по дороге в допросную кристаллы с этими модулями и отдельным генератором плетений нашли друг друга и правильно состыковали свои куски создаваемой трубы. Та еще расчетная работа была. «Хорошо, что я успел создать описательный язык и компилятор к нему» прикрученные к модели виртуального генератора плетений, заточенного на создание таких процессоров. Компилятор по программе, написанной на этом языке, может формировать в модели магии нужную структуру логического модуля, процессора, который затем будет отрабатывать логику скрипта. Только бери его и создавай в реале. В данном случае получившиеся микро- Нет, нанокомпы, по своим возможностям, всего лишь искали своих соседей, цеплялись друг к другу и создавали общее плетение трубы. Тоже интересное занятие. Вспомнил, так сказать, свою программерскую молодость, когда пару раз пришлось делать несложные специализированные компиляторы, да и перспективы открываются нехилые. Появились у меня кое-какие задумки в отношении умной системы защиты и нападения. И второй результат. Модель хитроумных структур, предназначенных для разрушения или нарушения логики работы чужих плетений, мне как-то пришло в голову одно сравнение. Все эти плетения зачастую представляют собой некие схемы, в некотором роде аналогичные электронным. И часто их внутренности прямо так и торчат наружу и вопиют. «Закрати мне дорожки разводки!» Как будто так и просят провести отверткой по всей этой схеме, разрывая или закорачивая контактные дорожки. Это больше присуще, как ни странно, боевым плетениям, что вполне объяснимо. Их надо создавать как можно быстрее, и срок действия у них короток. Там свои технологии противодействия, речь не об этом. А вот в артефакторике или в стационарных магоформах Почти всегда используется сложная схема защиты самого плетения, проверка целостности, реакция на изменение его состояния, а также прикручиваются дополнительные плетения, защищающие основное от возможности разрушения и прочие приблуды, на какие только способны воображение и опыт мага. Вот мне и пришло как-то в голову попробовать реализовать некую полууниверсальную отмычку или троянца, способного проникнуть через такую защиту и нарушить работу плетения. С одной стороны, у меня есть бонус. Мои инфомагические плетения способны спокойно проходить сквозь плетения обычной магии, не влияя на их работу. То есть их легко можно просунуть внутрь сложной защиты, и она ничего не заметит. Но вот просунул я его, а что дальше делать? В общем, субноут и занимался тем, что тупо брутфорсил разные варианты действий, используя модель магии, и записывал в базу данных наилучшие результаты. Посмотрев их несколько дней назад, я заприметил пару вариантов, вполне пригодных к использованию. К сожалению, самому приложить свои извилины к этому делу не было времени. Может, я и придумал бы что-то получше. А пока с небольшими моими правками... Получилось следующее. Простая, в общем-то, штука. Шарик, основой которого я сделал подобие Крисиного генератора плетений. Посылается такой шарик внутрь сложного плетения. Там он проявляется в обычном магопространстве и выстреливает во все стороны щупальца нити из трех основных видов магии. Гномьей, эльфийской и демонской. С разной энергетической насыщенностью. Ну а дальше как повезет. Выстрелившие нити могут сократить информационные дорожки или перемкнуть их на энергоподводы или пережечь, если в сгенерированные нити энергии больше. А может даже разрушить какой-нибудь логический модуль. Назвал я их спрутиками, просто потому, что после активации они выглядели примерно так. Ядро с кучей извивающихся ложноножек. Теоретически эта разработка должна была получиться очень эффективной. Вот только как показала практика, все оказалось не так просто. Если защита или плетение выполнено грамотно, то есть с подстраховкой и системой восстановления после сбоев, а многие стационарные плетения таковыми и являются, то мои спрутики, сколько бы их ни было, просто не могут справиться с работой, Плетения успевают восстановиться. Спрутики-то глупые и точно не знают, что и где закоротить. Выяснилось это уже в допросной, хотя что-то им вроде бы удалось сделать. По крайней мере, многие плетения здания или не сработали, или сработали с задержкой. В общем, как я вывел для себя, полностью полагаться на них не стоит. А тут случился разговор Архимага с Васой когда он попросил отвезти меня в магическую допросную, а не в переговорную, как пытался втереть мне. Васе он обещал рассказать все позже, но уверил того, что ничего не предпримет в отношении меня без консультации с ним. По этой-то причине я относительно безбоязненно отправился за своим учителем, хотя на всякий случай и стал готовиться к уходу. Архимаг — это такой зверь, верить которому весьма чревато. Да и посмотреть на сооружение местного магического гения очень хотелось. Это ведь такой опыт в стационарной защите и нападении. Там должна быть куча всего магически колящего рубящего Так и получилось. По крайней мере, несколько реализаций атакующих плетений умник смог скопировать. Да и защитные плетения тоже оказались довольно интересными. Это уже я тут, наверху, одним глазом глянул но разбираться с ними пока не стал. Не до того. На самом деле, не подготовься я ко всему заранее. Никакой спрутик мне бы не помог. Архимаг все очень хитро предусмотрел. Что-либо сделать в допросной изнутри даже с этой отмычкой было практически нереально. Настолько хорошо там все было экранировано и продублировано. Только вот не учел он одну штуку, что ломать я буду не изнутри, а снаружи. Еще в первые дни нахождения во дворце я начал искать способ добраться до его системы подпитки и управления. Не скажу, что добился особых успехов, однако кое-что сделать смог. В частности, достучался до части плетений энергетической системы, в том числе и в допросной, которую принял тогда за аналог системы резервного магического питания Слишком уж много к ней было подведено линий, и смог закинуть туда несколько десятков спрутиков, активируемых как из инфосети, так и по таймерам. Извне она была защищена не в пример хуже основной энергетической системы дворца, которую толком взломать я так и не успел. Кстати, испытал я эту разработку со спрутиками на эльфийской защите. В один из дней празднеств мы с Крисой гуляли по дворцовым дорожкам и наткнулись на интересный сад, полностью защищенный эльфийскими растениями и магией. При нашем приближении лианы, плотно свисающие с деревьев, служащих своеобразной опорой для остальных растений, нервно зашевелились, напоминая змей и отбивая у каждого нормального человека желание с ними связываться. Криса ойкнула и остановилась. Я же для интереса и проверки своей разработки в реале кинул в магическую защиту растений несколько десятков спрутиков, которые тут же сгенерировал. Просто посмотреть, как оно подействует. Забавно. Ну а по периметру метров три лианы бессильно повисли, чем я не приминул воспользоваться, потащив за собой сопротивляющуюся девушку. В этот момент я возгордился и решил, что придумал универсальную отмычку. Хорошо, что эта гордыня в дальнейшем не привела к фатальным для меня последствиям. Мы с Крисой не прогадали. В саду никого не было, и мы в свое удовольствие погуляли, не обращая внимания на маячивших вдали наших сопровождающих. Видимо, они имели пропуск или воспользовались сотворенным мною проходом. Потом нам встретился весьма неприятный эльф. Неприятный своей необычностью, старостью и ворчливым характером. Что-то он там бухтел-бухтел, пока не надоел нам, и мы ушли. Правда, иногда я чувствовал, будто мне между лопатками впивается кинжал. Так действовал взгляд эльфа. Напоследок он буркнул нормальным голосом, что, мол, чем ломать защиту, так заходите. И это столь разнилось с его предыдущим ворчанием, что я даже остановился и обернулся. Однако и эльф уже пропал, будто растворился в воздухе. Только вот радар все равно показывал, где он спрятался. В кустах, вестимо. Мастерство маскировки было на высшем уровне. Я только покачал головой. Тогда же я и решил, что этот сад — самый удобный вариант для отхода так как находится почти по центру всего комплекса. Если придется ломать физическую защиту дворца, то лучше отсюда, чтобы по прямой вырваться наверх, чем откуда-то сбоку, где защиту ломать дольше и требуется сложная программа для элементаля с движением по кривой траектории. Я сильно потер лицо руками. Так что мне делать дальше? Жаль, что при подготовке к побегу я не успел хорошо проработать этот момент. Как-то не до того было. Ладно, об этом следует подумать в спокойной обстановке. Собрать информацию, подготовиться. Поэтому, наверное, стоит найти какое-то тихое местечко, чтобы привести мысли в порядок. Имеет смысл для начала сообразить себе берлогу, желательно в безлюдном месте. Например, где-нибудь в горах. Тем более, что с помощью магии и элементалей можно будет устроиться вполне удобно. А потом определюсь, что делать в моем положении. Да и с Крисой надо что-то решать. Расставаться с нею как-то не хочется. С другой стороны, если я пойду дальше, согласится ли она присоединиться ко мне? Да и стоит ли срывать ее с места, где у нее очень даже неплохие перспективы? А с учетом того, что она единственный маг, способный единолично решать, к кому привязывать элементали земли, «То вообще...» «Правда, потом это смогут делать двойки уже доверенных стихийников, но все же...» «Ладно, посмотрим. А пока...» Тут меня нагнал разговор Архимага с Васой. Выслушав откровение Аруархида, я только покачал головой. Зазнался я. Посчитал себя самым умным, забыв, что способность к интригам бывает не только врожденная, но и приходит со временем. И чем его больше, тем сильнее она оттачивается. А сколько Архимаг варится в этом соку? Да, сделали меня как мальчишку. Развели, а я и поверил. Видимо, не стоило идти на поводу. Надо было сразу показать свой норов. Эх! Что ж, ушедшего не воротишь. Значит, решили. Организую берлогу. «Потом буду думать». «Но сначала...» Я поднял голову и посмотрел на плывущие надобное облака. «Хм...» еще километр вверх, и я скроюсь в кучевых облаках». «Слишком долго я откладывал полет к инфосерверу. Пора уже навестить его». «Что скажешь, умник?» «Поддерживаю», — утвердительно отреагировал мой друг Искин. «Я вывел перед собой примитивную информационную панель» сформированную биокомпом. Я умудряюсь управлять им все лучше и лучше. А его интерфейс с мозгом подумал, узнал, просто конфетка. Но все-таки пока мне удобнее видеть информацию перед глазами, вот я и попытался научить биокомп выводить инфу, как делает мой бадикомп. То есть с помощью картинок. Как я понимаю, такая визуализация в конечном итоге, при выходе этой штуки в моем мозгу на расчетную мощность, просто не понадобится. Но пока... На панели, очерченном в воздухе прямоугольнике, слегка выделяющемся на общем фоне полупрозрачным зеленым цветом, схематично обозначены пять элементалей. Рядом с каждым его условное обозначение и динамически меняющиеся параметры, отражающие некоторую информацию. Сколько каменных блоков удерживается каждым элементалем. Траектории движения, не пересекающиеся, чтобы камушки не стукались. Уровень потребляемой энергии и еще куча всяких данных. Все на атласском языке. Я его уже воспринимаю как родной, да и переучивать биокомп не вижу смысла. Мда. а ведь на это представление с летающим зданием хватило бы всего одного элементаля. Причем он бы не особо и напрягся. «Это как же мы, я и маги, используем их возможности? По сути, микроскопом забиваем гвозди». «Эх, знания, знания. Надеюсь, они есть в инфосервере». «Ладно, пора сворачивать демонстрацию». Я аккуратно остановил выполнение программ у каждого элементаля. Глянул вниз с максимальным увеличением. Плохо видно, но разобрать можно, как блоки замерли в воздухе. «Так, как же мне теперь их собрать обратно? Можно было бы бросить все как есть, но мне кажется, восстановление здания будет неплохой демонстрацией моих возможностей Архимагу. Если уж вылез вперед батьке, надо поддерживать свой статус, а то мало ли что он решит». Ага, меня не продумал один момент, но помнится мне элементали, когда выполняют команды. Пишут логи. Так, где это? Точно, вот они, родные. Еще полчаса, чтобы разобраться, что из себя представляют логи и как их можно использовать для нужного мне действия. Потом переписка алгоритма работы элементалей и вот. Отлично. Как я и прописал. Элементали начинают раскручивать свои действия в обратном порядке. Так. Увеличим-ка эту константу, чтобы повысить скорость. «Ой-ой-ой!» Я глянул вниз. Каменные блоки закрутились с такой скоростью, что, казалось, еще чуть-чуть, и их силуэты размоются в воздухе. Так, пока они не закончили, быстро вносим поправки. Фух! Успел! Под конец отработки лога в обратном направлении движение каменных блоков замедлилось. Еще замедлилось. Медленно и аккуратно. Они снова собрали коробочку здания. Хотя и немного кривовато. Все. Отпускаем элементалей. Ха, здание стоит. Упс. Накаркал. Похоже, без цемента или магии тут никак не обойтись. Слишком сильно я его разломал. Удивительно, что вообще простояло полсекунды. Ну и хрен с ним. Главное, подмел за собой мусор. Аккуратно сложил его в одном месте. Никто не упрекнет меня в нечистоплотности. Да, повеселился я от души. Я улыбнулся. Ко мне вернулось хорошее настроение. «Может, напоследок похулиганить?» — подумал я. «А что ты хочешь сделать?» — вклинился умник. «Я пожал плечами. Сейчас подумаем». А пока думалось, я смотрел вниз на город. В Архимаговом дворце наблюдалось оживление. В основном вокруг пресловутый допросный. Отсюда не видно было, кто там суетится. То ли гости поглазеть вылезли, то ли Архимаговы спецы. Мое внимание привлекло здание комплекса, расположенное ближе к задней части. Кажется, там располагаются разные внутренние службы, а еще покои Архимага. От остальных оно отличалось абсолютно плоской крышей. Слушай, умник, а ты сможешь отсюда дотянуться вон до того здания? Хм, смотря для чего. Но если ты думаешь сделать там что-то с моей помощью, не получится, далековато. Далеко, говоришь? Я задумался. А затем рывком взвинтил свое восприятие, распараллеливая сознание и входя в состояние, подобное тому, когда словил свой первый инсайт». «Эй, ты чего?» — где-то вдали прозвучал голос умника. Но я не обратил на него внимания. Мои мысли заскакали по буеракам знаний, разоложенных в моем мозгу. Где в полном порядке, а где-то сваленными в кучу. Откуда-то извне кто-то стал мне шептать что-то непонятное. Перед моим внутренним взором замелькали надписи на отлосском языке. Выход на пиковый режим работы. Предупреждение. Не хватает ресурсов для параллельного выполнения задач. Предупреждение. Максимальной производительности достигнуть невозможно из-за отсутствия полного развертывания системы персональный модуль управления реальностью ПМУР. Производится подключение ресурсов мозга носителя. Информация. Система Пимур задействована на 55% от всех функциональных возможностей, 10% вычислительных мощностей делегированы блоку АРГУ-34 мозга носителя. Я не обращал внимания на то, что бормотал биокомп. Я наслаждался новыми ощущениями кристальной ясности сознания и остроты мыслей. Казалось, стоит махнуть ими, как скальпелем, и они рассекут любую проблему на четкие квадратики, из которых состоит ее решение. Где-то рядом чувствовалась инфосеть. Нет, не рядом, вокруг. Раскинув мысленные руки во все стороны, я притянул ее поближе и сделал движение, будто натягиваю ее, как шапку, себе на голову. Мир вокруг меня изменился. Или изменился я? Вместо того, чтобы полностью погрузиться в инфосеть, я продолжал четко видеть реальную обстановку вокруг, но информация о видимом глазами пространстве дополнялась сокрытой ранее составляющей, хранящейся в инфосете. Я перевел взгляд на ранее запримеченное мною здание. Тут же тонкой струйкой потекла информация основание, стены и крыша гранит. «Внутренняя облицовка, мрамор. Наличие...» «Так, это неинтересно. Что же я хотел?» «Мысли. А их несколько десятков. Иногда пересекаются. Стукаются друг от друга, сбиваясь. Небольшое усилие, и вот они четко плывут параллельно. Ага, вот рядом висит шарик умника. Я глянул на него». Мне нужны знания принципов работы с информструктурами. Потянулся куда-то вдаль. Информация пошла потоком, но не структурированная, непонятная. Плохо. Остается умник. Я беру его руками с боков, откуда-то я знаю, что надо делать, и как при вязании растягиваю на пальцах накрученные на них нити. Только эти нити... Суть умника. Их много, но они виртуальные. Я знаю, что с умником сейчас ничего не происходит, и вряд ли он даже чувствует мое вмешательство. Моими руками, подчиняясь моим же желаниям, действует биоком, сидящий у меня в голове. Между растянутыми нитями умника плавает много, очень много искорок, сливающихся в белесый, но в то же время сверкающий туман. Странное ощущение. Я формирую свою мысль в образ копья и вонзаю его в эту муть. Копье растворяется, но спустя несколько секунд, как мне кажется, одна из искорок ярко вспыхивает изумрудным светом и устремляется ко мне. Остановившись передо мной, она разбухает, Я проделываю с ней то же самое, что и с умником, но так как это не реальный объект, а чистая информация, то она просто растворяется в моих руках. Ко мне приходит понимание, что проделанный трюк возможен только потому, что умник — тоже своеобразный мур, и его структура известна моему пимуру. Жаль, перспективы казались более радужными». «Информация получена. Производится ее конвертация и оптимизация», — шепнул биокомп, вернее, Пимур. Пока происходило описанное действие, другим потоком сознания я продолжал смотреть на здание архимага. Причем, что удивительно, информация очень четко накладывалась не на реальный объект, а на увеличенное изображение, подаваемое на сетчатку глаза бадикомпом. Четкое ощущение, что все мои системы, как собственного организма, так и электронные и инфомагические, потихоньку начинают работать в тандеме. Щелк! Что-то изменилось. Я вдруг понял, что прекрасно представляю, что означает каждый узелочек. Каждая линия и каждый высверг искорок, из которых состоит информструктура здания. И тут же приходит понимание другого. Хоть теперь я эти знания и имею, но реально их использовать могу только в минимальном объеме. Практику, тренировки и преобразование знаний через призму личного опыта и тут никто не отменял. Но мне много и не надо. Того, что я сейчас узнал, вполне достаточно. Обработка информации закончена и интегрирована. Снова шепот. Я потянулся к зданию мыслью. Это действие снова вызвало появление сотен, нет, тысяч тоненьких нитей, исходящих из меня, которые, однако, на некотором расстоянии бессильно повисли. Ограничение на действие по расстоянию в физическом пространстве. В физическом? А если воздействие на информструктуры через инфосеть, возможно, с ограничениями? Рекомендуется одновременное воздействие в физическом пространстве и через инфосеть. Ограничено? Но ведь возможно. Так, мне много не надо. Но вот хватит ли чисто инфосетевого воздействия на то, что я задумал? Производится анализ. Ответ положительный, но для улучшения стабильности преобразования предлагается снизить сложность воздействия. «Ну, тоже сойдет. Итак, приступим. Отделяем кусок схемы, относящейся к крыше, чтобы остальное не мешалось. Часть схемы погасла. Выделяем информацию о материале верхних плит, отсекаем все, что ниже 10 сантиметров, нам нужен только внешний слой. Несколько мгновений соображаю, как встроить то, что мне надо. Что-то мысли начинают путаться». Происходит внеплановая перестройка и оптимизация связей в мозге. Наблюдается снижение производительности. Предлагается прервать сеанс воздействия на реальность. Сейчас-сейчас. Немножко осталось. Ага, вот это сюда. А здесь убираем информацию и встраиваем свою. Так, связи установлены. Вроде ничего нигде не болтается. Теперь надо... Тоже там надо, что-то напоследок. Ах да, кратковременно прикрутить к своей схеме подачу энергии из инфосети, совсем чуть-чуть, чтобы немного ускорить процесс преобразования материала под действием измененной информструктуры. Ждем, ждем. Упс! Перехватываем потекшую инфоэнергию через узел, где я скосячил. «Быстро находим ошибку. Вот она. Если бы не заметил, то вполне могло вместо нужного мне эффекта получиться что-то иное». Все, все. «И тут же, почувствовав мое состояние и то, что я перестал работать, биокомп начал медленно выводить меня из пикового состояния. Отключение задействованных участков мозга от общей вычислительной сети — сглаживание активности нейронов, выключение блоков оперирования реальностью, выход на дежурный режим работы». «Что это было?» — удивленно спросил умник, и, по-моему, уже не в первый раз. «Кажись, я немного научился работать с информструктурами», — лениво буркнул я. Переход в мир с обычным восприятием информации, только через глаза и уши, оказался, мягко говоря, слегка неприятным. Будто тебя засунули в изолированную комнату. И мысли почему-то стали течь медленно-медленно. Наверное, это что-то вроде специфического отката. «Да ну!» «Ага. Неужто ты не почувствовал?» «Да, почувствовал, конечно. Просто вижу, что ты тормозишь, вот и подкалываю. У тебя неплохо получилось. Мне было очень интересно наблюдать, как ты действовал через инфосеть» я бы не смог повторить. Слишком у меня узкий канал связи с нею». «С каких это пор?» – удивился я. «Всегда», – отрезал умник. «Кроме того, большая часть моих ресурсов задействована на постоянное поддерживание связи с субноутом». «Ах, да…» – я немного расшевелился. «Кстати, надо и с ним что-то делать». «Так, ставим это в очередь всех проблем, которые будем решать уже после обустройства нашего убежища». «Хорошо. Ну что, летим в точку фокуса инфосервера?» — переключился умник. «А что это ты так торопишься?» — подозрительно спросил я. «Ну...» — замялся умник. «Интересно мне. Да и мысли кое-какие появились. Я тебе потом расскажу». Я мысленно махнул рукой, На тайны умника. Не до того. Как-то лениво и уютно мне стало. Висишь на огромной высоте, мысли после работы в инфосети еле двигаются, и ничего не хочется делать. Но умник прав. Сейчас у меня только один путь. Наверх. Потом в горы. Да, кивнул я сам себе. Для начала в горы. Разведать местность. Потом много спокойной работы на решение проблемы «Разбор инфы», которую, как я надеюсь, удастся выцарапать из инфосервера. Ну что ж, я вздохнул и вызвал перед собой все свои тулзы для расчетов и программирования элементалей. Пожалуй, приступим. Однако сначала я снова глянул ввысь и в очередной раз залюбовался облаками, Потом перевел взгляд на крышу здания Архимага, максимальное увеличение, и я хмыкаю. Еле-еле, но уже можно разобрать надпись на крыше. Архимаг Руархит Козел. Всему достоверяю. Ник Админ Рутович. Ну и что, что по-детски? Все равно эту надпись никто не увидит, пока не догадается взлететь повыше. Только на высоте слегка измененный цвет некоторых частей гранитной крыши складывается в надпись. А если стоять непосредственно на самой надписи, то и не увидишь ничего. Может, даже и смену цвета не сразу заметишь. А заметив, не обратишь внимания. Интересно, через сколько сотен лет, а дворец точно простоит не меньше, если не случится катаклизм, кто-нибудь заметит эту надпись? «А, ладно». Я поднял все свои черновики, сделанные на случай подъема к инфосерверу, и методично стал их править, согласуясь с текущим положением. Это были программы для элементалей. Итак, задача для земного элементаля — поднять меня на нужную высоту для воздушного, не давать ветру сносить в сторону мой летательный аппарат. Казалось бы, самая сложная настройка именно для последнего. Ведь я не могу учесть всевозможные порывы ветра, чтобы заложить в алгоритм. Но на самом деле все намного проще. Воздушный элементаль уже умеет гасить любые потоки ветра своим противодействием, что и было проверено мною на своей шкурке, когда я летел в пузыре в город с крисой под мышкой. А вот для земного элементаля надо оставить возможность корректировать параметры движения вручную, чтобы точно подогнать мое средство передвижения к нужному месту. Эта точка фокуса легко отслеживается через инфосеть. Умник объяснил, куда смотреть и как. Но точное автоматическое позиционирование элементаля через инфосеть я пока не смогу сделать. Просто времени нет. Надо помнить, что координаты объекта в инфосете и в реале не соответствуют друг другу. Вернее, преобразование довольно сложное, и точной формулы я не знаю. А биокомп не может мне ее выдать в понятном виде. Так что придется лететь на полуавтоматическом управлении. Много времени корректировка программы, загрузка их в элементалии не заняла. И уже через полчаса я радостно потирал руки, глядя на результат своей работы. Передо мной плавала прорисованная бадикомпом большая зеленая кнопка с надписью «Пуск». За самой кнопкой никакого функционала не пряталось. Это был всего лишь символ, но мне показалось, что так будет правильно. «Это маленькое движение одного пальца руки, но большой шаг для Ника», сказал я и, в последний раз глянув на далекий Дарзен, ткнул кнопку. «Биокомп половил мой посыл и запустил программы элементалей. В принципе, меня и так уже унесло на порядочное расстояние от города в сторону, ведь воздушный элементаль пока не отрабатывал заложенный в него алгоритм, но меня это совершенно не беспокоило. Какая разница, километров в ту или иную сторону. Все равно нагоним». Я поправил свой все так же болтающийся на поясе рюкзак, Очень неудобно. И спокойно стал смотреть по сторонам, наблюдая, как медленно удаляется земля. Тут моего вмешательства не требовалось. Мы поднимемся ровно на нужную высоту, а вот дальше я буду корректировать направление движения. Большая высота уже не действовала на меня так остро, как раньше. Отсутствовал тот подспудный страх, который испытывает любой человек на высоте, И мандраж. Видимо, сказались мои полеты в сцепке с элементалем. Я потянулся к нему с эмоцией благодарности и почувствовал ответную реакцию радости. Да и последние события повлияли. А также какой-никакой опыт прыжков с парашютом. В остатке чистый восторг, умиротворенность и радость полета. Наверное, именно эти чувства испытывают настоящие летчики вновь и вновь стремящиеся ввысь. В этот простор, где нет границ, только ты и небо. Мои же ощущения еще четче, ведь подо мной и вокруг нет непрозрачной защиты, самолета, мешающего в полной мере наслаждаться полетом. Поднявшись еще на километр, я вошел в плотные слои кучевых облаков, Окружающее пространство залил кисель непроницаемой видимости. Оксюмарон? Все пространство. Кроме шара, вокруг меня, в радиусе пары десятков метров. Забавное ощущение. Потом разрыв в облаках. Снова непроницаемая пелена. Разрыв, пелена, разрыв, пелена. Наконец я вырываюсь из ваты облаков и... Вот он, чистый простор. «Красота незабываемая!» Внизу неоднородный слой белоснежных облаков. Здесь, в верхней части, подсвеченных лучами солнца так, что слепит глаза. Выше чистейшая голубизна, а еще выше, в нескольких километрах, редкие длинные нити перьевых облаков. Я снова глянул вниз — Туда, где громоздились фигуры причудливых форм Иногда они казались огромными горами Иногда приобретали странные очертания И становились похожи на каких-то животных Я даже отключил подачу изображения с камер боди-компа Все это записывающего Чтобы информация не мешала наслаждаться работами истинного мастера Гения и художника природы Постепенно слой облаков удалялся, а я все не мог оторваться от этого зрелища. По сути, я впал в состояние транса, в моей душе расслаблялась какая-то пружина. Последние события потихоньку отходили на задний план, эмоции сглаживались, и только покой. Когда я стану крутым волшебником, тьфу, магом, надо будет придумать, как почаще оказываться здесь». «В вышине!» «Из элементали что ли, сделать транспортное средство?» Лениво шевельнулась мысль. И снова мозг успокоился. Через некоторое время я почувствовал какой-то дискомфорт. С трудом выдернув себя из полудремотного созерцания красот природы, попытался проанализировать ощущения и спустя пару минут хмыкнул. Снова подключившись к бадикампу, Посмотрел на термометр. Так и есть. Температура опустилась на пару градусов. А что с давлением? На второй шкале все без изменений. Значит, купол пока нигде не стравливает воздух и не меняет свои размеры от внутреннего давления. Хотя какое там давление? Одна атмосфера всего. Он и не такое должен выдерживать. Замечательно. Я уже медленно взобрался на высоту около семи тысяч, но без внутреннего подогрева все может слишком далеко зайти. Хорошо, хоть внешняя сторона моего пузыря не обледеневает, чего вполне можно было ожидать. «Кстати, почему?» «А, ладно», — мысленно махнул я рукой, «мне же лучше». «Так». Быстро считаем, каков у нас градиент падения температуры в зависимости от скорости подъема и высоты. Наверху надо будет скорректировать параметры. Теперь считаем, какой должна быть температура внутренней поверхности купола, чтобы температура воздуха внутри держалась на одном уровне вплоть до 10-километровой высоты. Так, получили число. Теперь самое интересное. Делаем подогревающее плетение по форме купола и привязываем его к накопителю на поясе. Все. Я снова огляделся по сторонам. Кучевые облака уже были далеко-далеко внизу, а воздух вокруг стал периодически мутнеть из-за рассеянных туманных образований, которые когда-нибудь сольются в облака или тучи. Ну что ж, по расчетам, «Где-то минут через 15 я буду на нужной высоте. А пока стоит подготовиться психологически». Я снова расслабился и погрузился в транс. Тишина. Глаза смотрят куда-то вдаль. Взгляд ни на чем не акцентируется. Я растворяюсь в окружающем пространстве. Вот я стал большим-большим. Мое тело в пузыре — находятся где-то на уровне моего солнечного сплетения. Я великан. Я чувствую энергию мира, протекающую сквозь меня. Краем сознания вдруг отмечаю наличие двух аномалий в непосредственной близи от меня. Выглядят они, как места, в которых слегка нарушено течение энергии. Будто это какие-то призмы. «Через пару секунд приходит понимание, что каким-то образом я сумел засечь отражение на физический мир тел моих элементалей. Или это мое воображение шалит?» «Скорее всего, да. Так как, мысленно оглядевшись, я догадался, что вокруг присутствует еще несколько аномалий. Можно, конечно, выйти в инфосеть и уточнить». «Но тогда точно потеряю вот эту сосредоточенность, а не хочется. Мне так хорошо!» Из этого внутреннего созерцания меня вырвал голос умника. «Приехали! Конечная остановка, музей имени Дронта!» «Отлично, умник!» Я быстро пришел в себя и огляделся. «Упс!» И не заметил, как прошел второй слой облаков На высоте километров 8-9 Или заметил, но уже забыл? Такое тоже часто бывает после транса, как после сна. Вроде все видишь и понимаешь, но стоит проснуться и все. Улетели все ощущения и мысли. Но здесь тоже есть варианты, чтобы кристаллизовать сознание и мысли. Ладно, за для ясности, не время. Я огляделся. Солнце светит в спину. Оно уже заметно ниже зенита. Землю совсем не видно под покровом облаков. Так, температура? Двадцать два градуса. То-то меня разморило. Снижаем ее до восемнадцати градусов. Пусть плетение поддерживает ее на таком комфортном уровне. Правда, солнце припекает, но да ладно. Все равно толком без автоматики умный дом не настроишь. Так, здесь вроде все в порядке. Ну что, умник, угадаешь, в какой стране находится точка фокуса? спросил я, одновременно выводя перед собой интерфейс биокомпа. Даже не знаю, спустя некоторое время ответил Искин. Вроде бы где-то здесь. «К сожалению, мои стандартные алгоритмы экстраполяции инфопространства на обычное в основном предназначены для космических расстояний. В принципе, я сам могу строить зависимости, то есть соотношение объектов в инфосети и в реале, как делал это в городе гномов, но только если есть хоть примерная карта. Здесь же...» Я прямо почувствовал, как умник, развел руками, охватывая пустое пространство вокруг нас. «Забавно». Пробормотал я, уже найдя место фокуса в инфосете и переведя его координаты в обычные. Ты мне в голову засунул биокомп, который может делать такие вычисления, но сам на это не способен. Да ладно тебе, все-таки биокомп специализированная штука, и пока не активируется, не особо в нем поковыряешься. Ты бы смог узнать, какая информация хранится на подаренном тебе компьютере, который выключен и упакован в несколько коробок. Так, умник, кончаем базар. Судя по всему, нам надо двигать на северо-восток, на удаление примерно в километр. Доберемся? Еще уточним направление и положение. Говоря это, я уже вводил параметры движения в земного элементаля и проверял работу воздушного. Первый послушно и не спеша двинул купол со мной внутри в нужную сторону, ровно как по линейке. Шишига четко и корректно создавал вокруг мертвое от ветра пространство. Всё-таки замечательные у меня помощники. Еще прикольнее мой летательный аппарат. Жаль, рукояток нет, чтобы самому поуправлять. Но так пока даже лучше. Не ошибусь. «Умник! Не скажешь, какого размера сама точка фокуса?» — спросил я, в полглаза поглядывая на траекторию движения условной точки моего пузыря — генерируемый биокомпом и с куда большим удовольствием посматривая на окружающее пространство. До сих пор в восхищении. Не знаю. «То есть как?» – удивился я. «То есть так. Жить становится все веселее и веселее. А если она размером с теннисный мячик, и надо будет точно спозиционировать ее в пространстве с моей головой?» Умник хмыкнул. «Не думаю, что все так сложно». В общем, приедем, разберемся на месте. Мдаааа... Много времени передвижение к новой точке не заняло. Я заметил, что Шишига принялся более активно шурудить воздушное пространство вокруг меня. Видимо, сложнее стало контролировать течение воздуха при движении по горизонтали или усилился ветер. Так, стоп. Я остановил свое средство передвижения. Приехали... Да. Посмотри, умник. Может почувствуешь что? Я и сам стал осматриваться, но ничего необычного не увидел. Тоже небо, те же облака внизу, и никаких изменений в самочувствии и ощущениях. Ничего не вижу, отрапортовал умник. И что будем делать? Жаль непонятно, какова погрешность преобразования координат у биокомпа. Может просто по спирали двигаться? «Вдруг зацепим нужную зону», — предложил я. Возражений, а также предложений не последовало. Поэтому я перенастроил элементали Земли кружить по расширяющейся спирали, а сам стал осматривать окружающее в разных доступных мне вариантах зрения и ощущений. Ничего. Через полчаса движения по раскручивающейся спирали я заметил какую-то неправильность недалеко от моего шара. Похоже на то, что я видел вместо своих элементалей. Легкое искривление пространства или энергии непонятно. Засекается только краем сознания или взглядом на периферии области видимости. Я тут же остановил свою гондолу и стал приглядываться. Что, нашел что-то? Влез умник. Кажется, да, но не уверен. Я описал умнику свои ощущения. «Вполне может быть, что это оно и есть», — согласился Искин. «Ага, глянь, я вижу какую-то слабо обозначенную информструктуру. Что-то тонкое и невесомое». «Кажется, я понял, в чем дело», — спустя пару секунд отозвался умник. «Сам инфосервер полностью находится в инфосети, и не видим из обычного пространства. А здесь его датчики. Думаю, стоит соприкоснуться с ними», и из инфосети вылезет что-то более сложное, по сути, и являющееся механизмом точки фокуса. «Ага», — кивнул я, — «логично». «Ну что, будем пробовать?» «Давай». «Но прежде я проверил алгоритмы работы элементалей. Шишига должен постоянно противодействовать порывам ветра, земной — удерживать купол на одной высоте. Вроде все правильно». Проверил заряд накопителей. Судя по всему, энергии для поддержания купола и отопления должно хватить на 2-3 недели. Надо было полностью заполнить накопители. Тогда бы и на полгода хватило. Причем это только с одного кристалла. Ну да ладно. Думаю, много времени перенастройка инфокомпании займет. Я медленно двинулся навстречу этому неизвестному образованию но предварительно запрограммировал своего транспортного элементаля, чтобы по команде дергал отсюда. Это я подстраховался на случай непредвиденных обстоятельств. И вот я внутри найденной аномалии. Мой купол полностью погрузился в нее. Большая, однако. Непонятно, чем обусловлен такой размер зоны. Что ты чувствуешь? Нет, умник, пока ничего» ответил я, наблюдая, как объемная информструктура образования, в котором я находился, слегка дернулась, будто проснувшееся животное, и завибрировала. Инфонити были настолько тонкие, что приходилось напрягаться, чтобы видеть ее. Но что-то явно происходит. «Да, вижу». «Ты был прав», Через некоторое время сказал я умнику, наблюдая, как ниоткуда образуются дополнительные инфонити, подобно пауку, оплетающие попавшую в сети жертву. И добавил, после непродолжительного наблюдения за действием, «Не понимаю я этого». «Чего?» «Все эти сложности. Что за фигня формируется? Ты можешь сказать?» «К чему такие навороты?» «На мой взгляд, просто бы детектировали, что кто-то попал в точку». И постучались через инфосеть. Ты не учитываешь, что сюда может попасть и человек без биокомпа. Однако, если он по своим характеристикам подходит, то ему все равно могут дать админскую учетную запись. Тогда получается, что тут должно быть и какое-то обучение? Иначе непонятно. Зачем давать левому человеку доступ к ресурсам, которыми он не сможет воспользоваться? Вполне возможно. В этом случае производится инициация. «Ладно, посмотрим», – буркнул я, заметив, что процесс разворачивания системы точки фокуса заканчивается. «Теперь, если смотреть в инфозрение, мой купол, вернее, пространство вокруг него, полностью закрыт сложной структурой. Думаю, если сейчас попытаться вырваться отсюда, ничего страшного не произойдет». Не понимая структуры в целом, я видел, что она не предназначена для грубого взаимодействия с реальностью. На это моего опыта уже хватало. Внезапно внутренняя поверхность только что сформированного шара выстрелила внутрь огромным количеством нитей. Почему-то меня уже не удивило, что защитный купол не послужил им достойным препятствием, а точка, в которой сошлись все эти нити оказалась моей головой.